Он улыбнулся при мысли о том, как должен бурлить сейчас факультет английской литературы. Старик Ченнери и вся компания не простили обиды, когда два-три года назад институт докопался, что автором пьес был все-таки не граф Оксфорд. И это появление Стретфордсова плоти будет горстью соли, высыпанной на еще не зажившую рану. Вдали, на западной окраине городка, на вершине холма, выселись административные корпуса, словно вписанные тушью в гаснущий багрянец над горизонтом. Полоса шоссе двигалась мимо Института времени и его кубообразного музея с трепещущим полотнищем плаката. Часы закончили отбивать время, и последние отголоски замерли во мгле. Шесть часов. Через две-три минуты он сойдет с полосы и направится к гербу Уинстонов, который был его домом уже четыре года. Нет, впрочем, уже не четыре, а пять. Максвелл сунул руку в правый карман куртки и нащупал кольцо с ключами. Впервые после того, как он покинул Висконсинскую передаточную станцию, он вспомнил о другом Питере Максвелле.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 «Не сердитесь на него», — сказала она. «Он ведь просто большой котенок». «Биомех?» — девушка кивнула. «Поразительная умница. Он ходит со мной повсюду и всегда ведет себя прилично. Не понимаю, что на него нашло. Наверное, вы ему понравились». Говоря это, она смотрела на тигренка, но тут внезапно бросила на Максвелла внимательный взгляд. «Вам нехорошо?» Максов покачал головой. «Вы что-то очень побледнели?» «Небольшое потрясение», — объяснил он. «Наверное, в этом все дело. Я сказал вам правду. До недавнего времени я действительно жил здесь. Произошла какая-то путаница. Сядьте», — приказала она. «Хотите выпить чего-нибудь?» «Если можно».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 — Должна сказать, что держитесь вы неплохо. Немного ошеломлены, но не сокрушены. — По правде говоря, — признался Максл, на самом-то деле я не был застигнут врасплох. Меня поставили об этом в известность, но я не поверил, то есть не позволил себе поверить. Он поднес рюмку к губам. — А вы не будете пить? «Если вам лучше, — сказала она, — я пойду налью и себе». «Я прекрасно себя чувствую», — ответил Максвелл, — «и как-нибудь все это переживу». Он смотрел на свою собеседницу и только теперь увидел ее по-настоящему. Стройная, подтянутая, коротко подстриженные темные волосы, длинные ресницы и глаза, которые ему улыбались.